Но на первое место вырвался бывший генеральный прокурор, ныне видный оппозиционер по определению газеты «Казправда» Жармахан Туэкбай. Можете себе представить, чтобы Назарбаевская правительственная газета назвала реального оппозиционера «видным» и ссылалась на него как на авторитетный источник информации. Второе место с некоторыми усилиями удерживает бывший бизнесмен, ныне заслуженный деятель квазиоппозиции Булат Абилов. Одинаково частый гость как президентской акорды, так и антиправительственных собраний, но сильно боящийся разных разговоров о наумынао и так далее. И тому подобное. Третью строку рейтинга занимает бывший глава администрации, ныне, конечно же, оппозиционер Алихан Байменов. В его досье один старый, но выдающийся подвиг кража оппозиционной партии Акжол у её реальных главных учредителей, основателей Алтынбека Сарсенбаева, Мухтара Аблязова, Галымжана Жакианова и Араза Жандосова. к личному заданию крёстного тестя, втёршейся в доверие к своим друзьям Алихан Байменов захватил печати и офис партии, провёл региональные собрания при активной поддержке комитета национальной безопасности и правительства и вывел настоящих учредителей из руководства партии. Тоже имел удовольствие участвовать кандидатом в президенты в электоральной гонке. Каждый делает бизнес, на чём может. Главное, что страдают от этой фальши, простые зрители в театре абсурда Казахстан. Глава двадцать девятая. Героин в матрёшке или Интерпол на службе у диктатора. Уважающий себя тиран способен даже Интерпол заставить работать на себя. Я был не первым инакомыслящим, кого арестовала эта уважаемая международная организация по сигналу казахских властей. В сентябре 2006 года киргизский оппозиционер, бывший председатель парламента Киргизии Амурбек Текебаев был взят с поличным в Варшавском аэропорту. В его багаже обнаружили больше полукилограмма героина, упакованного в типичный русский сувенир матрёшку. После недолгого судебного разбирательства поляки отпустили Тикебаева, решив, что героин ему подбросили киргизские спецслужбы ещё в Бишкеке. Но дело в том, что сигнал в Варшавской полиции поступил от казахского Интерпола. Тикебаев вылетел в Польшу напрямую из Бишкека. На имя из нашего казахского бюро Интерпола отправили сфабрикованное сообщение о героине в багаже пассажира. Вполне возможно, этот странный звонок, откуда же вы узнали про героин, и побудил польскую сторону быстро отпустить экс-спикера Киргизии. Получается, что сотрудники казахского бюро Интерпола вмешиваются в политическую жизнь иностранных государств, на стороне властей незаконными методами борются с оппозицией, да и вообще занимаются криминалом. Тот случай должен был бы привести к большому скандалу и расследованию, а также к исключению Казахстана из Интерпола. Но и наше правительство, и Интерпол Вскоре тихо замяли это дело. Допускаю, что в Интерполе пока не догадываются о том, что центрально-азиатские диктаторские режимы используют эту международную организацию вовсе не для борьбы с преступностью. Этому-то они как раз неплохо способствуют, а для войны с инакомыслием в Казахстане и за его пределами. Наверное, им сложно представить, что родной брат киргизского президента Бакиева, он же заместитель начальника киргизской службы безопасности, лично просит генерала казахских спецслужб Шабдарбаева оказать братскому киргизскому режиму маленькую услугу.